Глава 70. -е. Три месяца спустя. Маленький провинциальный городишка со смешным названием, но богатой историей. Молодая пара читает объявление о сдаче жилья в аренду. «Что, молодежь, гнездышко подыскивает из спросила пожилая женщина в форме. «Да, ищем. Есть в вашем городе риэлторы. Видели теток на вокзале с объявлениями. Вот это и есть наши риэлторы. Не слишком дорого». Они там командирочно посуточно сдают. Она бы на год остановиться. А вы кто такие, чем занимаетесь? Скрываетесь, что ли? Не-не, мы писатели, пишем книги и ждем ребенка. Да уж и вижу, что ждете. А что за книги? Я автор психологического триллера. А я любовный роман пишу? Не, я про болезни не люблю. Тетка сурово глянула на Германа. Вот про любовь это да. С радостью послушаю твои истории, девочка. Могу и своих порассказать. «Нача, ну, сидите, пойдем, пристрою вас, писатели», — сказала она с ударением на последнем слове, словно пробуя его на вкус. «А за дорого?» «Не боись, милые лишнего не возьму, все равно без толку простаивает. Да и не видели вы еще, где жить теперь будете».